Так совпало, что, завернув за очередной обломок скалы, Сигван сразу повел их сквозь неширокую трещину. Лаз оказался до крайности неудобным, наполовину засыпанным галькой, перемешанной с грязью, а доливать его пришлось на чвеньках, а где и ползком, увязая и скользя. Однако потом отвесные стены раздвинулись, и глазам предстало... Узкое, равномерно изгибавшееся, точь в точь, как на рисунке Винитара, ущелье. Его дно покрывала вода. Сотни ручьев сбегали по склонам и просто падали вниз, дробясь на лету. Их питали близкие ледники, громоздившиеся наверху. Должно быть, ущелье не превратилось в озеро только от того, что где-то был сток. Волкодав огляделся, в который раз, пробуя представить себе, Как все здесь выглядело в прежние дни. Зеленый мох, папоротник, роскошный от постоянных водяных капель, цепкий шиповник, заполонивший солнечные места. Да, здесь было очень красиво. Теперь волкодав никакой красоты кругом не усматривал, потому что, по его глубокому убеждению, ее ни по чем не могло быть там, откуда ушла жизнь. «Дерево», — вдруг сказал винитар, — У них совсем нет дерева, но они не забыли, что это такое и грызутся над щепками, как другие над золотым кладом. Но они не стали даже пытаться заметать след, и это было все равно бесполезно и двинулись вперед по колено в воде. шли настолько быстро насколько могли, еще и потому что вода заливашаяся в сапоги была без преувеличения ледяной станешь мешкать и можно дождаться, что ноги онемеют, перестанут работать. Вода была мутная, в ней приходилось с ощупью нашаривать крупные камни, да и те далеко не всегда оказывались надежной опорой. Плавный изгиб ущелья не давал видеть, куда они, собственно, идут. Оставалось лишь верить, что где-то там был поперечный проход, в котором винитар выбирался некогда к морю. «Может, еще что-нибудь оставим?» тяжело дыша спросил ша морган такое чтобы их отвлекло тебя например хмыкнул венитар вот ш их надолго задержат да и тебе поделм встала для него лицедей был прежде всего предателем человеком без чести который не погнушался отравить гости но и у ша моргана была видно какая то своя правда либо просто зачесался язык по обыкновению то доводивший лицедеи до беды то уручаввший а может сам с ними останешься осведомился он мрачно ты же им вроде родственника по отцу молодой кун окаменел лицом и повернулся к нему но ничего не сделал не понадобилось полкадав стоял ближе увесистая за трещина сбил из шаморгана с ног и заставила с головой окунуться в воду вот дожил Отстраненно, в полном изумлении, сказал себе Вен, — уже за людоеда вроде как заступаюсь. То есть заступался он, конечно, не за людоеда, а скорее за шамаргана, ибо венитар, скорее всего, плеухой не ограничился бы. Но как все это выглядело со стороны? Лицидей вынырнул, отплевываясь. еще побарахтался заново нащупывая под ногами опору и конечно стукаясь больным местом во все подряд венитар за это время успел уйти вперд волкодав приотстал от него но ненам намного шаморгано оглянулся и увидел человека ядцев как раз показавшихся из рассеянны позади его опять поразило какие они одинаковые низкорослые мохнатые Хорошо было то, что здесь, в ущелье, им не так-то легко удавалось пополнять запас камней для метания, и они не спешили пускать в ход прощи. Плохо было то, что, разглядев беглецов, они торжествующе закричали, так, словно сумели, наконец, загнать дичь в тупик, из которого ей уже не вырваться. Лучше не думать о том, что означал этот крик. «Взмахивая руками!» И, поднимая брызги, Шамарган заторопился следом за Сигваном и Веном. В срединном шоссе тайне солнце ныряло за небоскат, куда круче, чем на родине Сигванского племени. Над плоскогорьем Алайдор, хоть оно и было расположено куда западнее острова закатных вершин, сгущалась черная ночь. Именно чёрная. Ничего общего с установившейся было светлой благодатью красного лета. Чёрная, ветреная и отменно холодная. Ветреная, сказано плохо. Назвать эту ночь просто ветреной было, всё равно что матёрого, мономатанского тигра спутать с домашним котёнком. Урная, штормовая, тоже не особенно хорошо. Вот только справедливое слово для происходившего у ворот Алайдора очень трудно было найти. Во всяком случае, Ханамеру да так и не удалось. Он, воздержанный жрец, до дна исчерпал весь свой запас известных ему проклятий и богохульств, причем на нескольких языках и относившихся к весьма разным верам, однако достойного поношения погоде так и не подобрал. Как обычно, бывает в большой горной стране возвышенное плато отъединяло от равнин скалистая пограничная гряда. Со стороны Алайдора она представала невысокой цепью из зубриных холмов, но при взгляде снизу нападала невольная отрывь. Что же за горы там впереди, если даже самый первый хребет, всего лишь обозначивший этакий порог, первый подступ к заоблачному кряжу выгляд полностью неприступным она и была почти неприступной это безымянная гряда уж во всяком случае для каравана лошади даже привычных местных пород нагруженные в бьюками все таки негорные козлы отродье знаменитых скакунов шаоссси тайна поколениями воспитывавшиеся в горах умели одолевать круче непосильные для стремительных равнинных коней но неответственной же скалы поэтому ккроваваны пользовались несколькими давным давно разведанными и обустроенными дорогами дороги взбирались с по ней легкой но все таки приемлемой крутине до проходов между гребнями неизменно называвшихся воротами Были красные, черные, белые, по цвету утесов, под сенью которых проезжал путник, и даже зимние, именуемые так за то, что, во-первых, находились на северном склоне, а, во-вторых, неизменно оставались проходимыми с осени до весны. Как раз зимних ворот и пытался достичь караван Хономера. Если ехать из Тин-Вилены, этот проход не был ближайшим, но зато самым удобным для тех кто держит путь в долину звенящих ручев люди и лошади благополучно пересекли всхоммленную степную равнину и поднялись уже сражаясь с ненастием почти до самого верха дождь постепенно превратившийся в мокрый снег не остановил опытных поезжьян но порядком таки задержал их вместо середины дня Караван подобрался к воротам лишь в густых сумерках и не смог их пройти. Вот это была очень неприятная неожиданность. Отнюдь не темнота была ей виной. Ничего столь опасного, чтобы не одолеть ночью в зимних воротах, не было. Самый обычный проход между двух каменных стен, вытесанных отчасти природой, отчасти руками людей, проход довольно длинный. и почти совершенно прямой. Избранный ученик не раз здесь бывал, а уж оригномер без преувеличения изучил в воротах каждый булыжник, торгуя с этягулами, бойцовый петух одолевал пограничных ребят в любое время года и суток. Но еще ни разу на его памяти ворота не превращались в завывающую трубу, из которой не дул, бил силой тарана сокрушительный ветер. собственно кое что можно было предугадать еще внизу когда они увидели что из ворот словно из дымохода выползает плотное облако и длинным хвостом плывет над степями крапя их не слишком обычным в это время года дождю подумаешь дождь бывалые путешественники же загодя отвязолять с вседел свернутые плащи и приготовились выносить неизбежные тяго до дальнего пути по горам. но то что ожидало их наверху многократно превосходило все их приготовления не говоря уж о способности что-либо одолевать и терпеть на ближних подступах к воротам ветер валил с ног и отрывал от земли безжалостно вышвывая сунувшего с человека даже такого полнотелого и сильного как ригнамер против ветра невозможно было не дышать не смотреть что до лошадей они просто отказывались выходить из относительного затишья последнего колена дороги перед воротами предприняв несколько безуспешных попыток выгнуть их оттуда или вытащить под усы холомер решил дождаться затишьни редкий ветер дует и дует с ровной силой без отдыха сказал он себе должно быть мы угодили в порыв но ведь когда то он кончится спустя некоторое время основательно продрогнув и мысленно исчеррпы в запас сквернословия он понял что ошибся напрасно он говорил себе дескать преддверие за облачного кряжа Совсем не то, что бескрайняя морская равнина. Ветры здесь долго не живут. Скоро рождаются и так же скоро, отбушевав, умирают. Нынешний вихрь то ли издевался над ним, то ли просто никогда не слыхал рассуждений о природе горных ветров. Без ворот все так же летел клубясо-кувыркаясь плотный туман пополам с хлопьями снега, вместе со снегом, тучи песка и даже мелких камней когда окончательно иссякла надежда захватить последний свет дня ханаер сказал себе что утро вечерома мудреней и распорядился устроить ночлег может даже не просто ночлег а стоянку на несколько дней вечно дуть этот ветер всяко не будет припасов уже было в достатке в том числе корма для лошадей походники принялись воздвигать решетчатые деревянный островый палаток сцеплять их и связывать между собой натягивать сверху кожи и плотные войлоки против всякого обыкновения дело ладилось с величайшим трудом решетки выскальзывались из рук надежные узлы распускались сами собой веревки падали в снежную жижу и сразу пропадали бесследно Пестрые войлоки подхватывали и тащили к обрыву порыва ветра, неведомо как обтекавший, вроде бы надежный скальный заслон. Нет, нет, нынешняя буря определенно была живым существом, живым, почти всемогущим и очень недоброжелательным. К тому же снег, вначале мокрый и липкий, постепенно прекратил таять и обернулся тучами стрел, грозивших проткнуть насквозь все что оказывалось на пути холод который в тихую погоду называли бы заморозком будучи помножен на ярость ветра превратился в настоящий мороз пропитанные сырости плащи неотвратимо заледенели сделались сломкими застывшие слякоть на дороге стало опасной и завтрашнее солнце если же проглянет вовсе не обещала непременно уничтожить ледок ригнамер бойцовый петух поймал себя на нечаянном беспокойстве как же спускаться то будем и только потом понял что оказывается допустил мысль о бесславном возвращении вниз мысль не только лишнюю но попросту вредоносную хорошо еще не довелось выболтнуть ее в присутствии ханаа Бывший торговец невольно представил, каких ласковых наговорил бы ему избранный ученик, даже без того, кажется, склонный винить его в сегодняшней неудаче, и зябко поежился. Что надлежало до хономера, то он в сердцах отправился спать, не дождавшись, пока разведут костер и сварят горячую кашу, и теперь понимал, что снова сделал ошибку. его палатка многократно испытанная с самыми лютыми непогодами была очень надежным убежищем ни разу прежде она не подвозила его никогда он в ней не мучился ни от сырости ни от мороза и что же огонь затеппленный внутри очень скоро пришлось погасить либо ветер властвовавший вовне буквально вколачивал дым обратно в отверстия свода и плевать он хотел на хитронные клапаны предназначно обеспечивать его истечение оставалось либо задыхаться либо сидеть без огня ханаер выбы второе благо давно привык обходить с безобств казавшихся кому то другому жизненно необходимыми Кроме того, у него было с обою одеяло из нежной шерстки тех самых козлов, что почесывали шеи о кусты и камни на заоблачных кручах, даруя мастерицам-горянкам несравненную кудель для придения. Страшно вспомнить, сколько денег отдал за него хономер, но с тех пор он успел трижды благословить каждый грошек, выложенный за покупку. Завернувшись в это одеяло, можно было спать на гешом на зимнем снегу, как возле печки. Хономер лег, закутался и пожелал себе скорейшего наступления утра, уверенно зная, что мгновенно согреется и уснет. Как бы не так! Ледяные токи проникали сквозь чудесные одеяло с такой легкостью, словно Хономер укрылся дырявым рядном. И палатка оказалась ему набранной, не из непроницаемых, нож вряд ли проткнет войлоков, а из ветхих рогож, бессильных составить хоть какую-то преграду для ветра. Сквозняки сочились со всех сторон, опутывали ноги, подползали под спину, трогали волосы. номер скрипеил зубами и даже не вертеся сбоку на бок чтобы не растратить скудные крохи тепла кое как сохранявшиеся у тела и только говорил себе что это когда нибудь закончится что это не навсегда крепко заснуть ему конечно не удавалось так забывался едва едва тревожно и будка чтоб почти сразу вздрогнув проснуться либо от очередной жалобы изявшего тела либо от того что уж очень скверные посещали его сны не возвышающие сновидение доводящие на мысли о божественном прекосновении и даже незабавные к которым приятно вернуться памятью после пробуждения о сплошной морок и бред да и откуда бы если подумать здесь взяться с нам хорошим и светлым несколькоко раз жрецу виделся ветер, воплощенный почему-то в облике женщины, стояшей посреди ворот и эта женщина, невыносимо влекущей и жутко звала его по имени Ханамер где ты ханамер И притяжение и ужас были родом из детства. Так звала его мать. когда он по глупости или по дерзости на бедокуьев силился затаиться и тем самым избежать наказания авось все минует и взрослые не догадаются но мать конечно сразу понимала в чем дело и звала его чтобы спросить ответа и было одинаково невозможно и вылезти из ухоронки и не подчиниться зову ханамер где ты ханамер ты провинился а на острые закатных вершин время суток было невозможно определить ни по положению солнца ни по перемещению теней небо свод так и оставался затянут тысячислойными облаками розовый свет лиился со всех сторон по рау теней не было вовсе и только звинное чутье позволявшие волкодаву даже под землей отмечать течение времени говорила ему что на самом деле была уже глубокая ночь ущелье лишенные скрадывающих одежду мха и пышных кустарников являло себя как бы и не ущелььем вовсе а нестественно ровной трещиной пробитой не то прорубленной в плоти земли столь нечеловечески ровным и гладким бывает порой скол ледяной горы плывущей по морю Здесь никогда не было потоков воды, способной прихотливо обтесать камень, все оставалось так, как во времена Великой ночи, наградившей земной мир многими очень странными шрамами. А может, Великая ночь некоторым образом вернулась сюда вместе с великанами льда, или вовсе не покидала эти места, притаившись в вечном мраке Панора? Волкодав видел, как хмуро. Позирался кунс Винитар, так и этак оглядывая голый череп родного острова, легко ли, созерцая мертвые кости, вызвать в памяти черты некогда любимого облика. Остров закатных вершин, населенный одещавшими пожирателями человечины, ныне был, не более чем трупом, былой родиной Винитара, суровый, величественный. и прекрасный. Зря он потревожил давно отлетевшие тени, явившись сюда. Жизнь мертвых пусть продолжает душа ее отражения в памяти, а не бренные останки, которым место в могиле. Должно быть, винитар чувствовал себя как человек, опоздавший на похороны и раскопавший могилу в отчаянной надежде проститься, поднял крышку гроба и... стены ущелья плавно изгибавшиеся влево испытали резкий злом незапамятно давнее напряжение достигло здесь особенной силы сокрушив камень поперечно расселенной когда то юный сын куннса ставил здесь слов чьи петли на зайцев чтобы затем с торжеством относить добычу бабушки ангран и требова жаркого с луком и чесноком теперь сверху над расселиной нависал передний край ледника придвинувшегося с северной страны ледник еще не перешагнул ее но ждать этого оставалось недолго молочные голубые глыбы траченные дождем солнцем и собственной тяжестью в розовом свете вечные зари напомнили волкодаву опалы подземных купий таившие в дымчатой глубине алые синеватые блики не вид ледника ни воспоминания об опалах никакой радости ему не доставили в самоцветных горах после нескольких кровавых несчастий ставших известные всему руднику опалало и уверенно считали камнями недобрыми с сулящими скорую гибель и справедливо стоило один раз посмотреть на обломке величиою с дом громоздившиеся и медленно таившие в расселне и сразу делалось ясно к морю там не пройти каракаться в полную неизвестность по гладкому льду то и дело опасно оскальзываясь переставая чувствовать руки и ноги и все это за тем чтобы в скорости сбросил вниз метки камень и спроси венитар расплескивая воду прошагал мимо прохода едва в ту сторону посмотрев волгодав не стал ни о чем его спрашивать И так все было ясно. Шамарган держался за бедро и заметно приволакивал ногу. Подшибленные мышцы порвались не слушаться. Иногда, оглядываясь, волкодав успевал заметить, как он поспешно стирал с лица гримасу боли. Он то и дело отставал, но тут уж, сделав усилие, поравнялся с двумя воинами. И жизнерадостно спросил, «Ну, куда мы теперь?» енитар молчал поскольку ответ был очевиден а волкодав подумал о том что погоня сопящая за спиной уже не впервые вынуждает его очеря голову устремляться в места заповедные и по всеобщему мнению и гибельные и что же злые либо просто неиспоедимые силы поджидавшие впереди до сих пор неизменно оказывались милосердней собратьев в породу людскому мучавшихся по следам он не стал говорить об этом вслух чтобы не искушать своих спутников тенью ложный может быть надежды путь что будет назад уж всяко не повернуть вдова купила баклажан неожиданно запел а вери во все горло заорал лицдей «Вдова купила баклажан, домой к обеду принесла, но занести над ним ножа на кухне так и не смогла. Тут надо, братцы, вам сказать, что муж молоденькой вдовы, пока ложился с ней в кровать, был полным меренным, увы». Волкодав и винитар переглянулись и одновременно принялись подпевать. Жила она в большой тоске, а схоронила муженька, и славный овощ на доске не поднялась крошить рука. Уж так он ладен и хорош, и изогнут чуть, продолговат и тверд в руках, когда возьмешь и цветом форменный агат. Людоеды. и осторожно высунувшиеся из за поворота ущелья даже ненадолго приостановились вслушиваясь в странную песню обреченной добычи и силясь что то понять слова уже не имели до них смысла но было ясно что дичь весьма далеко от смятения и испуга это беспокоило однако потом погоня двинулось дальше Не тощ не вял не жив едва, а в самом теле и в пое губами тянется вдова к его я даеной кожуре. Горькие зельи себе проливая на платье, Злоб уничтожных людей принимая без стона, старый волшебник трудился над неким заклятием тысячу лет поссвятив разысканием ученым. Всем пренебрёг в этой жизни мудрец одинокий, Дружбу забыл и любовь, отказался от славы, Лишь бы почувствовать в жилах чудесные токи И укращённую формулу мира оставить. Брошенный всеми, тарил он дорогу во мраке, До бесконечности пробовал так и иначе, И, наконец, начертил вожделенные знаки В день завершения трудов, ожидая удачи. И ничего. Перед ним ни огня, ни движения, ни очертаний в дыму благовонным и зыбком. Вот и пришлось ощутить ему вкус поражения. Хуже он понял, что вышла не просто ошибка. Так и должно было быть. Он преследовал тени. больше себе не откажешь в признании честным весь его путь вдохновенных трудов и лишений был обреченным полетом в бесплодную бездну что же теперь по напрасной страчной силы целая жизнь посвященная тайне заклятия сколько еще отделяет его от могилы долго он плакал а после Вернулся к занятиям. Много ли, мало ли дней впереди остается, Может быть, снова в тупик заведет его опыт, Разницы нет старику, он над формулой бьется, И под реторт и очаг потихонечку тот.